Часть третья. Король польской. Эпиграф. Дитя. Всех рек сильнее Висла, всех стран прекраснее. Литва. Владислав Ходосевич. Примечание. Ходосевич, матери. Ходосевич, стихотворение. Ленинград, 1989 год. Большая серия библиотека поэта. Страница 279. Конец примечания. Царство польское. Екатерина трижды делила вместе с Пруссией и Австрией Польшу, последовательно присоединяя к Российской империи Южную Лифляндию, Восточную и Западную Белоруссию, Правобережную Украину, Восточную Волынь и Подолию. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, позднее аукнувшегося и в судьбе Константина Павловича, России отошли литовские, курлянские и волынские земли. Примечание: а именно: Курляндия и Семигалия с Метавой и Либавой, современная Южная Латвия, Литва с Вильно и Гродно, западная часть Черной Руси. западная Полесье с Брестом и западная Волынь с Луцком. Конец примечания. Разбив Пруссию, Наполеон в 1807 году создал из польских территорий, доставшихся Пруссии во время двух предыдущих разделов, Великое княжество или герцогство Варшавское, а через два года прибавил к ним и польские земли, входившие в состав Австрии. Получилось маленькое, зависимые от Франции, однако государство. В скором будущем император обещал полякам новые территории и полную независимость. Окрыленные надеждой польские войска с готовностью встали под французские знамена. Наполеон сделался их кумиром. Однако кумир обещания своего исполнить не сумел. Полякам грозил четвертый раздел. Союзники антифранцузской коалиции, Уже точили ножи и снова готовились вонзить их в истерзанное тело Польши. Тучи рассеялись внезапно. Спасение пришло откуда, откуда никто не ждал. Полякам явился новый чудный покровитель император Александр. Жители Варшавского герцогства тщетно и неблагоразумно надеялись вы на французов. Чем вознаградили они вас за службу вашу? Обещая вам покровительство, пощадили ли они землю вашу? Вы от них ограблены, они от нас побиты. Единоплеменный с нами народ, россияне, желая делать вам добро, принуждены были по поневоле и с сожалением убивать вас и брать в плен, яко невольников и рабов, служащих, чуждому для вас пришельцу. Как могли вы впасть в такую слепоту ума, что тот даст вам свободу и восстановит державу вашу? Кто явным и гласным образом хочет всякую державу разорить и покорить под иго свое? Заблуждение ваше достойно жалости. Вы опасаетесь мщения. Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит. вы можете спокойно оставаться в домах своих. Жизнь, имущество и свобода ваши безопасны. Когда вы сами не захотите, чтобы висящая над главами вашими туча пустила на вас молнию и громы, избирайте любое. Вильно, 25 декабря 1812 года. Примечание. Собрание высочайших манифестов грамот, указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. Страницы 103-104 Конец примечания Александр желал восстановления царства польского и возвращения полякам Конституции. Для большинства участников Венского конгресса это оказалось совершеннейшей неожиданностью, кроме разве что князя Адама Чарторийского, который еще в юные годы толковал с будущим императором об освобождении своей родины, позднее был членом негласного комитета и три года прослужил министром иностранных дел России. Он уже не раз предлагал государю восстановить Польшу то под скипетром русского императора. то под управлением великого князя Михаила Павловича. О Константине Павловиче, которого Черторыский знал слишком хорошо, речи никогда не шло. Александр от предложений уклонялся, хотя и заверял князя, что озабочен интересами Польши не меньше, чем в ранней юности, и прежних своих идей отнюдь не забыл. По пути на Венский конгресс император ненадолго заехал в Пулавы, поместье Чарторийских, совершенно очаровал старую княгиню, мать князя Адама, расточал любезности и заманчивое обещание. У Польши три врага – Пруссия, Австрия и Россия, и один друг – я. Примечание. Цитируется по Шильдер, император Александр I. Том 1, страница 264. Конец примечания. Князь Адам выехал вслед за императором на Венский конгресс, чтобы быть его советником в польских делах и защитником польских интересов. Император не угадал. Врагов у Польши оказалось несколько больше. Только Пруссия готова была закрыть глаза на образование царства польского. В обмен на Саксонию, Франция, Англия, Австрия, наконец и Россия в лице ближайшего окружения императора проявляли редкое единодушие. Царству польскому быть не следует. Государь получил сразу три урезонивающие его Либеральный пыл. Записки от немецкого дипломата барона Карла фон Штейна от российского посланника в Париже Потсдебурго и от генерал-губернатора герцогства Варшавского Василия Ланского. Примечание. Тургенев. Россия и русские. Страница 41. Записка Ланского неизвестна. Однако взгляды Ланского выясняется из его переписки с Александром. Смотрите, Богданович. История царствования Александра I и России в его время. Том 4. Страница 575. Конец примечания. Все трое убеждали императора, что образование независимого царства польского бессмысленно, опасно, обречено. Забегая вперед, заметим, что в 1830 и 1831 годах поляки разыграли расписанные под Содиборго и Штейном сценарии так, будто перед восстанием заглянули в обе записки и выучили их наизусть. Аргументы противников Александра и в самом деле были убийственны, от того, что очевидны, и фон Штейн и под Содиборго писали, что поляки, живущие на территориях, доставшихся Австрии и Пруссии, равно как и в Литве, Волынской и Подольской губерниях, вошедших в состав Российской империи в результате разделов Польши, будут испытывать вполне понятное беспокойство, взирая на своих освободившихся и независимых братьев в царстве польском. Можно ли ручаться что поляки не захотят протянуть руки друг другу? Одни, чтобы освободиться от чужеземного владычества, другие, чтобы освободить бывших своих соотечественников и придать царству территориальную целостность? А русские? Что скажут живущие в стране с абсолютной монархией россияне, на глазах которых слабая и униженная нация будет свободно управлять собою, голосовать, И подчиняться конституции россия в таком исключительном положении царства польского найдет причины к зависти и всегда будет рада замене унии инкорпораций примечание ашкенази царство польское 1815 1830 годы предисловие кизаветтора перевод с польского высоцкого Москва, 1915 год, страница 20. меморандум Штейна от 12 октября 1814 года приводится в книге полностью Конец примечания. Однако и полякам всегда будет мало дарованного. Никогда не смирятся они с русскими штыками, размещенными в их тылу для наблюдения за тем, насколько мудро они собой управляют. внушали русскому императору проницательные дипломаты. «Дайте нам национальную независимость, и мы будем благоразумно вести себя с соседями, будем искренними с Россией и прекратим внутренние распри. Вот их постоянный припев», — писал в своей записке под Подсодиборгу. Но разумный политик ответит им, «Получив то, что вы называете независимостью, вы нисколько не изменитесь и сохраните свою обычную ненависть к русским, прибавив к ней презрение, внушаемое вашим торжеством. Любому чужеземцу, который захочет причинить неприятности империи, вы позволите развращать себя золотом и интригами. Добиваясь создания польской армии, какой бы слабой она ни была поначалу, вы хотите противостоять русской армии. Всякий раз, Как только польский царь не пожертвует ради вас интересами русского императора, вы станете вопить, что вашу независимость ущемляют. Если бы ваша система победила, то сам титул царя польского окончательно осветил бы вашу национальность, а не был бы только прелюдией к политическому возрождению. Как только русский император примет этот титул, благоразумие лишится последнего убежища. Вы не понимаете, что в таких великих делах ошибочно с самого начала ставить перед собой крайний выбор «все» или «ничего». А если произойдет второе? Задумываетесь ли вы о суровой необходимости вновь подчинить вас, о том, что великодушие и доброта приведут к истребительной войне? Примечание. Тургенев. Россия и русские. Страница 498, 499. Конец примечания. Чуть менее резко, но по сути о том же говорил и барон фон Штейн. Польша же будет беспокоиться о сохранении своих прав, ее беспокойство примет мятежный характер свойственной нации. Унию сменит система постепенного захвата, которая в конечном результате после ряда новых потрясений приведет либо к покорению, либо к отложению царства польского. Примечание Ашкеназии. Царство польское. Страница 20. Конец примечания. Александр ничему и никому не хотел внимать, отвечая на все возражения возвышенно и романтично. Как можно не уступить страстному желанию целой нации с такой энергией и постоянством, высказываемому в бесчисленных петициях, которые неустанно поступают из всех частей Великого княжества Варшавского к стопам русского императора, и в которых польский народ вручает свою судьбу в его руки? Необходимо, наконец, помнить и о тех, всегда священных правах, Которая приобрела польская нация ценой столь долгих несчастий и превратностей судьбы, искупившей все то, в чем ее можно было винить. Примечание Ашкенази Царство польское, страница 24. Конец примечания Препирательства заходили в тупик: Австрия, Англия и Франция заключили против России тайную конвенцию. Потихоньку вооружались и готовились к разрыву. Сохранять беззаботность удавалось, кажется, только одному гостю Конгресса — цесаревичу Константину Палчу. Он развлекался во время пребывания в Вене по-своему, муштровал солдат, скучные музеи не посещал, в дипломатических играх и придворной жизни не участвовал. Анекдоты. Особенно возмущало всех. поведение великого князя Константина Павловича и лиц его военной свиты. О последних говорили, что они были весьма дерзкие и грубы, grossier et insolent, что составляло резкий контраст с вежливым обхождением прусаков и прочих иностранцев. Во многих донесениях рассказывается о его нищем несообразных мальчишечьих выходках, например. Однажды ночью, спрятавшись во дворе Гофбурга, он крикнул: «Watch heraus». Примечание: на караул. Немецкий. Конец примечания. Караул выбежал, взял на караул, но не мог понять, по какому поводу его вызвали, а великий князь хохотал до упада. Другой раз на вечере у Штакельберга. Константин Палч вышутил старика графа Эстергази за его костюм и за косу, которую он продолжал носить, на что Эстергази ответил с сожалением, что он так дурно воспитан для человека его ранга. Рассказывали, что в начале ноября великий князь как-то вздумал кататься верхом в дворцовом парке в Шенбруне в очень сырую дождливую погоду и на вежливую просьбу садовника и привратников, отложить прогулку, чтобы не портить чудных дорожек парка, отвечал грубой бранью и продолжал кататься. Примечание. Тайная полиция на Венском конгрессе. РС, 1913 год, номер 12, Страницы 571-572. Опечатка, допущенная в русской старине, нами исправлена. Кавычки в тексте указывают на то, что это точный перевод из книги с одноименным названием Августа Фурнье. Речь здесь, в частности, идет о Густаве Оттоновиче фон Штакельберге 1766-1850 годы, делегате России на Венском конгрессе и, по-видимому, Миклаше Иосифе Эстерхазе-младшем 1765 1800 33 годы. Конец примечания: Взаимное неудовольствие на Венском конгрессе, неизбежный разрыв бывших союзников предотвратил другой веселый, мало с кем считавшийся человек, бывший французский император. Бежав с острова Эльба, Наполеон без единого выстрела дошел до Парижа, вернул себе трон. а заодно обнаружил во дворце Тюильри на столе в кабинете Людовика XVIII, забытое в суматохе побега, тайное антирусское соглашение официальных союзников России и немедленно отправил его Александру. Александр почти не удивился, предателей простил, а соглашение бросил в огонь прямо на глазах пристыженного Меттерниха. Расчет Наполеона – Перессорить союзников не оправдался. Напротив, они немедленно примирились и поторопились с решениями. 21 апреля, 3 мая 1815 года Россия, Австрия и Пруссия подписали трактат, определяющий судьбу Польши. Часть земель бывшего княжества Варшавского образовали царство польское. В новое государство вошло 8 воеводств. Примечание. Абушенкова. Королевство Польское в 1815 и 1830 годах. Москва. 1979 год. Страница 49. Конец примечания. Другие земли бывшего княжества были поделены между Австрией и Пруссией. Первой достались Восточная и Западная Галиция. Второй. Западная часть княжества, которая стала называться Великим Княжеством Познанским. Княжеству Познанскому добавился и Гданьск. Краков признали вольным городом под покровительством Австрии, Пруссии и России. Россия удержала за собой все прежде приобретенные польские земли и соединялась с новообразованным царством польским личной унией. 9 21 мая в Варшаве праздновали восстановление царства польского, служили праздничный молебен в Центральном городском соборе, присягали русскому императору, полили из пушек, звонили в колокола, кричали «Да здравствует наш король Александр!». На знаменах, которые колыхались теперь повсюду, распустил крылышки белый орел. Константин Павлович давно уже был здесь.